Ты мог бы хотя бы сквозь зубы похвалить мою теологическую эрудицию? Я уверена, что хоть я и не хожу светить яйца на Пасху, но о воскрешении Христа знаю поболее, чем большинство служек в костеле в нашем квартале. Так похвалишь? А может, страдания животных все-таки имеют значение? Может, Бог до того занят придумыванием новых форм страдания для грешных людей, что на предупреждение о безгрешных зверей у него просто не хватает времени, и он откладывает эту проблему на потом? Не пиши только, что такова логика нашего мира. О том, что это неправда, знает даже глубоко и искренне моя соседка, имеющая неполное среднее образование, и потому она вступила в Лигу защиты животных. Спрашиваю я, потому что недавно видела по телевизору репортаж об одной скотобойне на юге Польши. Камера в широком ракурсе показала со всеми деталями подвешенных за задние ноги коров с перерезанными горлами, из которых в ведра стекает кровь. На заднем плане невозможно было не заметить крест, висящий на стене, над дверьми, ведущими в морозилку. Я была несколько удивлена этим крестом. Но потом сказала себе, что это, очевидно, была сакральная скотобойня. Насколько я знаю, церковь у нее, наверное, есть и по поводу животных какие-нибудь логические объяснения. Якуб, если они тебе известны, объясни мне, пожалуйста. Он — нет, у них нету. И вообще объяснение крайне неловкое и мало кого убеждает. Если ты успела уже успокоиться после прилива гордыни и торжества от того, что именно так думала, и обещаешь мне, что постараешься прочесть мое послание без бесчувству превосходства, я напишу тебе все, что знаю на этот счет. Она. Не было у меня чувства торжества. Животные для меня гораздо важнее, чем минутная победа бездушного атеизма над милосердным христианством. Поэтому я абсолютно без труда могу обещать тебе то, о чем ты просишь. Так как же христиане объясняют согласие Бога с мучениями животных? Он туманный по-разному, в зависимости от силы веры. Некоторые считают, что ощущение а следовательно, боль и страдания происходят в душе. А поскольку, по их мнению, животные лишены души, то и страдать они не могут. Теория эта исключительно неправдоподобная, так что церковь предпочитает забыть о ней. В то же время некоторые генетики склоняются именно к такому подходу. В рамках этой теории полностью оправдана вивисекция крыс в научных целях. Другие объяснения куда логичнее. Страдание является страданием уже по самому факту его длительности, но даже если Броуни не испытывала некие ощущения, то в соответствии с этой теорией она не наделена была сознанием. А только благодаря сознанию, страдая в данный момент, можно предвидеть, что вероятнее всего будешь страдать и в следующее. Неспособность осознать грядущую продолжительность страдания приводит к тому, что животные страдают гораздо меньше. К такому выводу пришел один английский философ по фамилии Льюис. Он никому не сказал, каким образом он добыл эту информацию, тем паче, что из его биографии следует, что он не ездил верхом на лошадях, и даже собаки у него не было. Льюис тоже до конца не знал, почему животные, хоть они и не согрешили, вообще должны страдать. И он все свалил на дьявола, который якобы подстрягнул животных ко взаимному пожиранию. Одним словом, во всем виноват дьявол бог этого не хотел еще один англичанин по фамилии гич фактически превратил бога в великого конструктора абсолютно лишенного совести он считал что бог проектируя живой мир подвержен эволюции ни в коей мере не думал о минимизации страданий ни людей